Почти столкнувшись с барином, молодая баба Бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами из-под лобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходце. «Ты, матушка, водоносы тетке Настасии отнеси», — сказала она, — останавливаясь в двери и обращаясь к старухе. Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростстав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе. Дома, сын твой, спросил барин. Старуха,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 врежался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень, лет 30, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были короткки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными лоовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы чуриса, хотя в ней также было душно, пахло дымом и тулупом, и так, Беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание. Небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на палате, на которых торчал из-под какой-то витошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику. "Здравствуй, Епифан", сказал он, глядя ему в глаза. Епифан поклонился, пробормотал: "Здравие желаем, Васис", особенно нежно выговаривая последнее слово. И глаза его мгновенно обижали всю фигуру барина избу пол и потолок не останавливаясь ни на чем потом он торопливо подошел к палатям, стащил оттуда зипун и стал надевать его зачем ты одеваешься сказал них садясь на лавку и видимо стараясь как можно строже смотреть на епифана как же поммиуйте васца разве можно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 бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова. «Мы всегда за вашего сяса Богу молим». «Зачем тебе лошадь продать?» — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь. Юхванка вздохнул, встряхнул волосами, взгляд его опять обижал избу. И, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лёжа на лавке, крикнул на неё, «Брысь, подлые!» И торопливо обратился к барину. «Лошадь, которая, Васиса, негодная. Коли бы животийно доброй была, я бы продавать не стал, Васиса. А сколько у тебя всех лошадей?» «Три лошади». Васис. А ж ребят нет? Как можно? Васис. И ж ребёнок есть.